Глава третья. Любой со стороны сказал бы, что Майер далек от порядка, но его родители были безмерно рады, когда смогли вывести под руки сына в сад на первую прогулку. Мы и раньше его не оставляли в покое, но сейчас просто донимали. То этими самыми прогулками, то усаживанием в гостиной перед камином, то пустыми разговорами, когда каждый притворялся, что он отличный собеседник. На самом деле нас осчастливила бы любая его просьба, но Майер пока ни о чем не просил, даже если был чрезмерно голоден. Не все сразу, разумеется, но ко дню коронации Тирия и Аннабель он почти, если смотреть издали и совсем с ним не разговаривать, напоминал вполне здорового молодого человека. К торжеству дворцовые стены отремонтировали. Церемониальные залы вновь покрасили в золото и серебро. Конечно, мы волновались и специально прибыли на коронацию последними, как раз за тем, чтобы встать в заднем ряду и иметь возможность не отвечать ни на какие вопросы. Майер был одет по случаю в синий сюртук с гербами рода Сао. Его волосы слуги подстригли и прилично уложили. Я крепко держала жениха под руку и постоянно выдергивала шепотом из бредовых погружений. С другой стороны от сына стоял Милорд Цао и был готов подхватить его в любую секунду, если тот все-таки начнет заваливаться на пол. Но, как оказалось, на таком празднике до нас никому не было дела. Перед глазами множества придворных разворачивалось историческое событие, требующее полного их внимания. Тирий был намного старше Элвина и сильнее похож на отца, такой же широкоплечий и совсем немного грузный, с идеальным профилем, который очень подойдет для новой чеканки монет. Молодая императрица его супруга в розовом жемчуге и белоснежном атласе выглядела безупречно. Она прекрасно держала лицо и выглядела очень впечатляюще, Мне показалось, что Аннабель даже не тяготится всеобщими взглядами и неожиданно свалившейся на нее ответственностью. Тирий же мне виделся взволнованным, усталость и мечущиеся глаза я могла рассмотреть даже с заднего ряда зрителей. Элвин, вопреки всем предыдущим привычкам, стоял в белом, всю церемонию он провел за спиной брата, что было довольно символично, причем сразу со всех сторон то ли незыблемая поддержка единственному, оставшемуся родственнику в любых делах, то ли невольная демонстрация очередности на пути к короне. Как бы цинично ни звучало последнее, но вся сердцевина сейчас это хорошо понимала, хотя и желала новому императору долгих столетий и здоровых наследников. Я рассмотрела Аштара, стоявшего в противоположном ряду среди группы Мортшелли. Мариты при нем не было» а я пока не была морально готова спрашивать, где она и как у нее дела. Скользнула взглядом по другим гостям. «Я не вижу Ирту», — прошептала я едва слышно. «Наверняка не пригласили», — ответил мне милорд Саут так же тихо. «Не тот день, когда можно портить императрица настроение». Я кивнула, принимая объяснение. «Это праздник Аннабель. По всему ее виду понятно, что это ее праздник» и на ее месте я бы тоже не захотела портить себе торжество, видя среди гостей фаворитку супруга. Наконец все обряды были завершены, чему я обрадовалась. Впереди фуршет и бал в честь коронации, но пока толпа зашумела. Дальние родственники императорской семьи потекли к алтарю, чтобы принести его величеству клятвой верности и поздравления». Майера уже увидела достаточно людей, потому я тихонько повела его под локоть к выходу, а родители Сао преувеличенно бодро отвечали на какие-то вопросы и почти нагло прикрывали наше отступление. Но людей было слишком много, и нам вновь перекрыли путь. «Дружище Майер, ты где пропадал?» — радостно произнес какой-то мужчина. Майеру не было интересно происходящее вокруг. Он пустыми глазами смотрел в пол. Потому я загласила: «О, боги, это вы? Я так много о вас наслышана. Какая жалость, что мы не успели познакомиться до трагических событий на нашей свадьбе». Я не боялась пороть чушь. Если меня здесь назовут полной дурой, то это будет самое мелкое преступление, в котором меня обвиняют. Зато я дала возможность милорду Сао подпрыгнуть к нам и закричать на той восторженной ноте. «Фернанд! Слыхал, ты получил новую должность! Не успел тебя поздравить, прости уж, старика!» Пока знакомого отвлекли, я потащила жениха вправо, сливаясь с толпой. В людском потоке мы попали в следующий зал, где уже довольно громко играли музыканты, а юркие слуги разносили подносы с шампанским. Я попыталась отпрянуть к стене, подальше от любопытных глаз, но придворные отхлынули волной, едва не снеся Майера со слабых ног. Я успела поклониться вместе с остальными, но сильно напряглась, понимая, что прямо к нам идет императрица. Отпрянуть назад, волоча за собой вялое тело, не было времени. Потому, когда улыбающаяся Аннабель остановилась прямо перед нами, я присела в самом нелепом реверансе за всю свою жизнь, поскольку локоть дракона так и не выпустила. Но императрица вроде бы не обратила внимания на мою неуклюжесть. «Майер, душа моя, а мы уж и не надеялись тебя застать в этом столетии» неудачную шутку поддержали девушки за ее спиной а я скривила губы в подобие улыбки Анабель продолжила эй когда же состоится ваша свадьба судя по тому что вы явились вместе ты еще не передумал а то во дворце всякое говорили ты еще и исчез на неделе с наших глаз «По какой же причине ты лишил нас своей веселой компании в такой трудный час, когда за каждую улыбку мы были готовы платить золотыми каратами?» Выпады были слишком очевидными. Я, конечно, затараторила какой-то бред. «Ваше Величество, примите и наше поздравление. Такая торжественная церемония! У меня все еще глаза на мокром месте от накативших чувств». Но меня она словно не замечала. Уверена, сейчас весь двор прислушивался бы к каждому нашему слову, но музыканты к нашей удаче изменения атмосферы не заметили и продолжали играть, будто приглашая пары выйти в центр и начать кружиться. Что Аннабель вообще здесь делает? Разве ей не положено войти позже остальных под руку с императором? Я не удивилась бы, узнав, что она специально пошла именно к Майру, чтобы найти доказательства своим домыслам. Будет, что потом обсуждать со смеющимися сейчас фрейлинами. Но вдруг мой жених оторвал взгляд от пола, резко поднял голову и ответил очень отчетливо: «Мои поздравления, Ваше Величество! О какой свадьбе вы говорите? Разве сейчас время думать о личном счастье?» если моя дорогая Айса все равно при мне. Война идет? Вам забыли доложить? Это не так интересно, как заколки, но все таки Императрица изменилась в лице. Она будто уверовала, что в ответ сможет услышать лишь бессвязное мычание и оторопела. Однако не сдалась. Осторожнее, Майер, а то я не посмотрю, что ты лучший друг моего деверя. Так и где ты пропадал? Уезжал по важному секретному поручению, чистым и ясным голосом ответил он ей. Чему же? Она окончательно растерялась. Точно не вашему. Майер ей широко улыбнулся. Красивая корона, вам очень идет. Еще раз поздравляю. Она проморгалась и все-таки пошла дальше. Я совсем не обратила внимания на отчетливую наглость и даже неуместное высокомерие перед вторым лицом Центрины. Настолько была рада. Развернула его к себе, положила руку на щеку и едва не завопила, кое-как удержалась, чтобы говорить тихо. «Майер, ты смог с собой справиться. Постарайся продержаться в том же духе еще хоть несколько минут, и тогда к тебе не останется ни единого вопроса». «Какой же ты молодец! Хороший мой! Я так тобой горжусь!» «Хороший мой!» — повторил он, вздернув бровь. «Что же у вас теперь за отношения, княжна? Поторчим здесь еще немного. Выйдем на открывающий танец. Тогда вопросов точно не останется. Отпусти. Ты мне уже локоть передавила. Я с сразинутым ртом» осознавала накатившее разочарование, рассматривая живые веселые глаза Майера, а не те две мутные желтые стекляшки, которые мы наблюдали неделями. «Милорд, так это и есть контроль сознания? Вы проникли прямо в его тело и можете им управлять? Я же обещал, княжна. А где вы сами?» Я начала оглядываться. Лежу в ближайшей спальне. Веран разбудет, если понадоблюсь. Ты тоже бдительность, не ослабляй. Если мой взгляд заново потухнет, то хватай за локоть и тащи меня на выход. Ты смогла притащить его сюда. Это уже огромная работа. Кем бы я был, если бы не поучаствовал? Очень благодарю. Ваша помощь действительно необходима, признала я. Но зачем было хамить императрице? «Я ей хамил?» — очень удивился Элвин, а глаза Майера округлились. «Ничего подобного. Я всегда так с ней разговариваю. А она впервые так дерзко разговаривала со мной». «Да», — протянула я сокрушенно, — «проблема всех наследников, всех престолов. Они не понимают, что все остальные люди никакие престолы не наследуют и потому обязаны выбирать выражение». «А ты бы все меня критиковала», — буркнул он, хотя притом улыбался. Это было странно. Сау тоже быстро сообразили, что к чему. Не нашлось их счастью настоящего топлива. Император с императрицей еще раз прошли вдоль всего зала, заняли троны. И Аннабель взмахом руки объявила открытие бала. Элвин протянул раскрытую ладонь, приглашая. Идем, княжна». Это будет противно, немного больно, но недолго. Я не хотела танцевать с Элвином, но было необходимо, в этом он прав. Да и сопоставить я до конца так и не смогла. Ведь я брала за руку своего жениха, и именно жених вел меня в круг танцующих. А где сам Майер? Я не выдержала. Точно не знаю. Элвин прислушался к своим ощущениям. Мы не успели все досконально изучить, действовали наугад, впрочем, как обычно. Возможно, он сейчас отлеживается в моем спящем теле, а может, остался прямо тут. Как необычно. Я нервно усмехнулась. Мы как будто втроем танцуем. О, не волнуйся, даже если Майер присутствует, то ему настолько безразлично происходящее, что ты можешь себя не сдерживать. Что там было про хороший мой... Я шутливый тон не поддержала. «Мелорд, вы теперь совсем на него не злитесь?» «Пытался, но в полную силу не получается», — искренне ответил Элвин. «Через два музыкальных такта я решила признаться. Знаете, он очень хотел, чтобы вы влюбились в кого-то неподходящего. Помните, как он часто шутил по поводу меня?» Ему было важно, чтобы когда-нибудь вы поняли его и смогли простить. Элвин скосил на меня взгляд и снова закрутил на повороте. «Надо же, сколько любопытных вещей я теперь узнаю о друге, с которым знаком столетиями. Когда он придет в себя, точно ему врежу». «Я не к тому», — виновато улыбнулась я. «Просто ему ваша дружба была очень дорога, И он мечтал любыми способами ее сохранить, как и вы. Сейчас это кристально видно. Он промолчал, но эти разговоры были важны. Мы, собственно, впервые за долгое время нормально разговаривали. И такой шанс нельзя было упускать. Насчет свадьбы, милорд. Мы с родителями Сау пока не решили, как Майру будет лучше, но если все-таки придется это сделать для его репутации, то мы могли бы доиграть свадьбу с вашей помощью, точно так же, как сейчас, под контролем сознания. Гениальная идея, княжна, Элвин скривился. Мечтаешь выйти замуж за него, выходя замуж за меня? Меня уже тошнит от этого символизма. Я смутилась. О, я не подумала. В самом деле об этом надо будет попросить Витая или Вирана, а никак не вас. Простите. Не прощу. Я устал тебя прощать. Мне будет гораздо легче, княжна, если я никогда не начну тебя прощать. Тогда злитесь, выпалила я. Разберусь без твоих разрешений. Мы, кажется, ругались, но танец от этого не переставал быть волнующим, а близость будоражила сознание. Сильно успокаивала мысль, что Майер тоже присутствует тут, хотя абсолютно безразличный. Но все же он свидетель наших разговоров и каждого взгляда и будто этим сдерживает нас, оставляет ощущение, что мы не одни. Однако конца танца я ждала как избавление. И потому с последними аккордами попросила — вы дойдете со мной до кареты думаю нам уже можно уходить куда он будто испугался и крепче сжал мою руку с ума сошла надо выпить шампанского и еще пару раз выйти в круг иначе будет подозрительно я закатила глаза с резонным замечанием ну да а отсутствие здесь младшего брата императора вообще не подозрительно брату императора «Многое позволено. Вам не понять. Всем ненаследникам всех престолов. Прекрати, княжна. Потерпи еще хотя бы полчаса. Ради Майера». Я понимала, что он просто не хочет отпускать. Расслабился немного от этой двусмысленности, когда он, вроде бы и не он, ощутил какую-то свободу действий, Но хуже было то, что и я не хотела уходить, хотя и отговаривалась про себя тем, что все эти разговоры между нами носят отстраненный характер, и их результаты могут зачем-нибудь понадобиться. На нас натолкнулась девушка. Я с трудом ее припомнила. Она сидела рядом со мной во время банкета, когда мы только приехали в столицу. «Майер Айса, рада вас видеть!» Она выглядела вполне дружелюбно. «Когда же все таки состоится ваша свадьба? Траур уже давно завершён, пора подумать и о себе». «Да что вы все заладили с этой свадьбой?» Элвин огрызнулся. «Мы с любимой живем в одном замке, спим в одной постели, едим с одной тарелки. Имена всем восьмерым будущим детям придумали, а вам все не имётся». «Достаточно, Майер». Я со извиняющейся улыбкой похлопала его по руке. «Думаю, было понятно, что ты имел в виду и без таких подробностей». И теперь сама потащила его подальше от недоумевающей девушки. Элвин взял фужер, осушил до половины и тоже быстро остыл. «Я просто пытаюсь себя вести как настоящий майор. Он ведь тоже по любому поводу шутил». «Ну, тогда можете продолжать всех вгонять в ступор, милорд», — улыбнулась я. «Кстати говоря, о свадьбе. Вы уже подыскали себе невесту?» Я поинтересовалась этим без малейшего напряжения в тоне. Элвин осмотрел зал, остановил задумчивый взгляд на чьей-то жёлтой юбке, ответил тоже очень легко. «Это не такой уж сложный вопрос, княжна. Скорее всего, до конца года управлюсь». «Мне подойдет любая из дракшели, для которой будет достаточно не быть противной и способность родить наследника рода Ео». Я пожала плечами, издали рассматривая профиль смеющейся императрицы. «Не всегда бывает так просто. Ее величество до сих пор не понесла, хотя для них эта задача важнее вашей». Элвин посмотрел в ту же сторону. «Думаю, проблема не Ваннабель». Может быть такое, что Тирий не горит желанием делить с ней ложе Ведь все его мысли заняты Иртой. Со мной подобного не случится. Я всегда отличался большим самоконтролем, чем мой брат. Потому достаточно, чтобы моя жена не вызывала во мне полного отвращения. Хотя и отвратительное сойдет, если иную не найду. Элвин вдруг резко развернулся и уставился на меня. «Что это было, княжна?» Я старалась таращиться на него так же прямо, игнорируя вдруг зардевшееся лицо. Что было? Всплеск эмоций. Ревность. Глаза стали чуть внимательнее. Я нашлась. Нет, конечно. Просто мы случайно затронули слишком интимную тему. Не подобает нам обсуждать такие вещи, как каким-нибудь демонам. Он отступил мгновенно. Действительно, лучше не стоит. «А то ведь и ты можешь начать меня просвещать, как утешаешь моего бедного лучшего друга». «Вы не думали уехать? Это было бы уместно». «Думала?» Я перевела его вопрос на себя одну, поскольку Майер давно ни о чем не думает. Герцог Кеймар просил меня остаться в Сердцевине. Я могу ему понадобиться, но это наверняка ненадолго». После мы с Майером постараемся уехать куда-нибудь, где его не знают и не будут задавать лишние вопросы. Я смогу за ним ухаживать, а когда он придет в себя, то сможет вернуться. Вы сегодня очень интересную мысль подкинули. Может, его можно будет отослать по какому-то секретному поручению? «Да, идея неплохая, так и поступим», — согласился он. «И очень желательно...» Провернуть это до моей свадьбы. Или ты хотела присутствовать, княжна? Мне все равно. Я пожала плечами, хотя внутри все бурлило непонятным весельем, ответом на его провокации. Могу и присутствовать, если кто-то из кеймаров будет в это время хотя бы держать тело моего жениха вертикально. Элвин тихо рассмеялся и собирался что-то добавить, но к нам решительно шагала темноволосая девушка с очень приятной внешностью. «Драконица, без сомнения», — судя по глазам. Она чуть склонила голову и позвала. «Давно не виделись, Майер. Не хочешь ли потанцевать? Обсудим все события с нашей последней встречи». «Меня с ним рядом будто не стояло». Ишь, как дамы высшего общества все еще не теряют надежду. Теперь понятно, отчего Майер когда-то так легко согласился на наш брак. Его же тут многие разорвать хотят. Но Элвин взял мою руку, демонстративно поцеловал в запястье, сделал вид, что не заметил, как меня это прикосновение обожгло, и отказал. «До конца дней своих танцую со своей единственной Талана. Айсо у меня жутко ревнивая, а я последний, кто стал бы её огорчать. Дракшиэля быстро удалилась, унося с собой уязвлённое самолюбие. Элвин же задумчиво рассматривал ее спину, выдав. Вот на ней и женюсь. Красивая. В самом деле красивая, признала я. А это ничего, что ей Майер нравится? Ведь она его приглашала. «Думаешь, откажет?» «Не знаю. Я задумалась, словно мы всерьез обсуждали важную политическую тему. Вряд ли вам вообще хоть кто-то из них откажет. Но почему? Одна такая точно найдется. И, разумеется, скосил взгляд на меня. Я вздохнула и посмотрела в смеющиеся глаза прямо. «Милорд, зачем вы постоянно возвращаетесь к этим намекам? не знаю зачем мне просто впервые с того дня стало внутри теплее драконье нутро в этом смысле очень сложно устроено оно безмозгло и нелогично ему плевать что никакой ревности нет а все намеки улетают в пустоту уезжай отсюда скорее я мгновение считаю до твоего отъезда и не могу его дождаться а пока идем танцевать я слишком остро чувствовала что он имеет в виду когда и рядом находиться невозможно, и миллион предлогов придумывается, чтобы пока не расходиться. И руки держать сцепленными, как перед прыжком через костер. человеческое это нутро простое, но оно тоже безмозгло. Ему плевать, что мою ладонь крепко удерживает рука Майера, которая вообще в этом действии не участвует. «О, боги, что ей еще нужно?» Элвин остановился, не дойдя до первой линии танцующих. К нам снова шла императрица. Не хватило ей чего-то. А может, наконец, придумала достойный ответ? Но она изумила нас обоих, обратившись ко мне. «Сударыня Айса, не буду лгать, что ваше положение при дворе выглядит уместно, но все же вы станете женой нашего драгоценного Майера, и я нашла лучший способ показать вам свое расположение». Вы достаточно образованы, чтобы получить должность фрейлины. Есть ли возможность приступить уже завтра? Я обалдела, но смогла выдавить с трудом. Это большая честь, Ваше Величество. Она тотчас ушла, не оставив больше никаких распоряжений. Я до этого момента не опасалась, что меня обязательно пристроят при дворе. Я здесь никому не нравлюсь, потому и впала в полное удивление. Элвин же... Погружался в отчаяние. Вот ты и уехала. Боги меня прокляли за какой-нибудь грех. У меня тоже в горле заскребло. Да, милорд, за то, что вы им не молитесь. Но я-то почему с вами наказана? Им там с небес не очень видно, кого именно карать. Больше нам танцевать вместе не хотелось. Это было так важно, так трепетно перед лицом неизбежного расставания провести друг с другом еще хоть минуту. Но теперь заново стало трудно. Да и принцу крови давно следовало вернуться в зал, подыскивать себе невесту и объясняться, где он все это время находился. Всю обратную дорогу до замка я молчала. а миледи Сау гладила вновь потухшего Майера по плечу, хотя старалась отыскивать плюсы. Все прошло идеально. Никто ни о чем не догадался. Спасибо Элвину. Айса, я и не знала, что вы с принцем такие большие друзья. Так хорошо ладите. А у меня сердце кровью обливалось. Когда же я из собственного сына увижу среди сияющего зала танцующего и смеющегося? Майер, родной, тебе понравился бал? Он отвернулся к окну и промычал что-то невнятное. Устал сильно. Ему этот поход стоил недельного запаса сил и выдержки.